Глава седьмая Арман Гамаш и Жан-Ги Бавуар спустились с широкой веранды гостиницы на дорожку. День стоял жаркий, и Бавуару хотелось пить. «Выпьем», — предложил он шефу, зная, что это совершенно безопасное предложение. Но Гамаш его удивил. «Через несколько минут. Сначала мне нужно сделать кое-что». Они остановились на грунтовой дороге. День из теплого становился почти жарким. Некоторые из ранних белых ирисов на клумбах вокруг деревенского луга раскрылись полностью, подготовились еще несколько. Они почти взрывались, обнажая свою черную сердцевину. Бувуару это казалось подтверждением его мыслей. Если присмотреться, внутри всего живого, каким бы прекрасным оно ни было, всегда найдется червоточина. «Мне представляется любопытным, что Норман и Полет знали Леон Дайсон», — сказал Гамаш. «Почему?» — спросил Бувар. «А разве вы не рассчитывали на это? Ведь все они — одна тусовка. Что двадцать лет назад, что несколько месяцев. Было бы удивительно, если бы они не знали друг друга». «Верно, мне вот что представляется любопытным. Ни Франсуа Муруа, ни Андре Костонге не признались, что знают ее». Как могло получиться, что Норман и Полет ее знают, а Муруа и Костонге нет? — Может, они вращались в разных кругах, — предположил Бувар. Они шли от гостиницы к холму за деревней. Бувар снял пиджак, но старший инспектор остался в своем. Чтобы он разделся до рубашки, для этого должно было припекать по-настоящему. — В мире искусства Квебека не так уж много кругов, — сказал Гамаш. Ну Пусть торговцы не заводят личную дружбу со всеми, но они наверняка знают о существовании почти всех. Если не сегодняшнюю, то уж Лилиан двадцатилетней давности в ее бытность критикам они должны были знать. — Значит, они солгали, — сказал Бувар. Вот это я и хочу выяснить. А тебя я попрошу посмотреть, как идут дела в оперативном штабе. Давай-ка встретимся с тобой в бистро, — Гамаш посмотрел на часы, — минут через сорок пять. Они расстались. Бувар постоял, глядя, как шеф уверенной походкой поднимается на холм. Сам же Бувар через деревенский лук направился в оперативный штаб. Он замедлил шаг, потом свернул направо и сел на скамью. Привет, недоразвитый. Привет, старая пьяница. Рудзардо и Жан Ги Бувар сидели бок о бок, между ними лежал черствый батон. Бувар отломил кусочек и бросил на траву, где в ожидании собрались дрозды. — Ты что это делаешь? Это же мой ланч. — Мы оба знаем, что вы много лет не едите ланч, — отрезал Бувар. Рут хмыкнула. — Верно. — Но все равно за тобой теперь еда. Куплю вам попозже пиво. — Так что это вы опять приперлись в три сосны? Рут кинула еще булки птицам. — Убийство. — Ах, это! Вы не видели ее вчера на вечеринке? Бувар протянул Рут фотографии мертвой женщины. Она просмотрела их... И вернула «неа». Что это была за вечеринка? «Барбекю? Слишком много народа, слишком много шума, но бесплатная выпивка», — сказал Бувар. «Бесплатная? Мерт, значит, я напрасно наливала себе тайком, но все равно, когда воруешь, интереснее». Ничего необычного не случилось? Какие-нибудь разборки, громкие голоса, столько выпивки, неужели никто не поссорился? «А разве выпивка ведет к ссорам?» — А откуда ты это взял, пустоголовый? — Значит, ничего необычного вчера вечером не произошло? — Я ничего такого не видела. Рут оторвала еще кусочек батона и швырнула толстому дрозду. — Прими мое сочувствие в связи с твоим разводом. Ты ее любишь? — Мою жену? Бувар не понял, что навело Рут на этот вопрос. Действительно ли она переживает за него или просто не обладает ощущением личных границ? — Я думаю... — Нет, я не про жену спрашиваю. — Про другую, такую простенькую. Бувар почувствовал, как сердце у него ёкнуло, а кровь отлила от лица. — Вы пьяные, — сказал он, вставая. — И еще я сварлива, — кивнула Рут. — Но к тому же я права. Я видела, как ты смотришь на нее. И, кажется, я знаю, кто она. — Ты попал в беду, молодой мистер Бувар. — Вы ничего не знаете. Он пошел прочь, стараясь не перейти на бег. — заставлял себя двигаться неторопливо, размеренно, правой, левой, правой, левой. Впереди он видел мост, а за ним оперативный штаб, там он будет в безопасности. Но молодой мистер Бувар начинал понимать кое-что. Безопасных мест больше не осталось. Нигде. — Ты это читала? — спросила Клара, поставив пустой стакан из-под пива на стол и протянув мирный выпуск от Тава Стар. Стар выставка не понравилась. — Шутишь? Мирна взяла газету и просмотрела ее. Пришлось признать, что рецензия далеко не хвалебная. — Как там они меня назвали? — спросила Клара, садясь на подлокотник кресла Мирны. — Вот оно. Она ткнула пальцем и прорвала газетный лист. — Клара Морроу, старый усталый попугай, подражающий настоящим художникам. Мирна рассмеялась. — Тебе это кажется смешным? — спросила Клара. — Ну, ты же не относишься к этим словам всерьез. — А почему нет? — Если я всерьез отношусь к хвалебным рецензиям, то почему не могу относиться так же к разгромным? — Но ты посмотри на них, — сказала мирно, показывая на газеты на кофейном столике. — Лондонская Таймс, Нью-Йорк Таймс, Девуар — все они пишут, что твое искусство новое и прекрасное, блестящее. Я слышала, что критик из Монт был на вернисаже, — но он даже не озаботился написать рецензию. Мирна уставилась на подругу, наверняка еще напишет, и согласится со всеми остальными. Выставка имеет огромный успех. Ее искусство, будучи привлекательным, не является ни оригинальным, ни смелым, прочла Клара через плечо Мирны. Они вот не считают, что выставка имеет огромный успех. — Бога ради, да это всего лишь Оттава Стар, — сказала Мирна. — Кому-то ведь она должна была не понравиться. Клара просмотрела рецензию и улыбнулась. — Кто-нибудь еще говорил тебе, что художники чокнутые? — Я впервые об этом слышу. Из окна мирно видела, как Руд кормит птичек булкой, а на вершине холма Доминик Жельбер возвращалась в сарай на животном, похожем на лося. На террасе перед бистро за столиком для клиентов сидел Габри и ел десерт. Не в первый раз три сосны показались мирнее. Эквивалентом человеческого общества, которое принимает раненых и ненужных, сумасшедших и уязвленных, здесь было убежище, хотя это убежище явно не гарантировало защиту от убийства. Доминик Жильбер скреблась щеткой круплютика, это всегда напоминало ей сцену из «Малыша-каратиста». Примечание. В этом американском фильме герой, чтобы овладеть боевыми искусствами, красит забор, полирует машину и выполняет работу, казалось бы, совсем не похожую на обучение. Конец примечания. Полировку наносим, полировку стираем. Только вместо замшевой тряпочки здесь работали скребком, а вместо машины холили лошадь или что-то на нее похожее. Лютик стоял в проходе сарая вне своего стойла. Честер наблюдал за этим действием пританцовывая, словно у него в голове сидел оркестр мариачи. Примечание. Мрячи один из самых распространенных жанров мексиканской народной музыки. Конец примечания. Макарони был в поле, его уже вычистили, и теперь он валялся в грязи. Доминик, очищая с громадной лошади засохшую и спекшуюся грязь, отмечала шрамы и проплешины, на которых никогда не появится волосяной покров, настолько глубоки были раны. И все же лошадь позволяла Доминик прикасаться к ней, ухаживать за ней, ездить на ней — как Честер и Макарони. Если какие-то существа и заслужили право брыкаться, так это они. Но они вели себя, как тишайшие из животных. До нее донеслись голоса. — Вы уже показывали нам эти фотографии. — говорил один из гостей, и Доминик знал, кто именно. Андре Костунге, владелец галереи. Большинство гостей уже уехали, но двое остались, месье Костунге и мсье Маруа. Я бы хотел, чтобы вы взглянули еще раз. Это вернулся старший инспектор Гамаш. Доминик посмотрела на квадрат света в конце сарая, стараясь не высовываться из-за крупа громадного лютика. Ей было немного неспокойно, и она не знала сообщать ли о своем присутствии. Трое мужчин стояли под солнцем, опираясь на ограду. Они, конечно же, понимали, что место это не уединенное. К тому же она первой пришла сюда. К тому же ей было интересно послушать поэтому она ничего не сказала и продолжила вычесывать Лютика, который никак не мог поверить в свое везение. Вычесывание продолжалось гораздо дольше обычного, хотя то, что казалось избыточной нежностью по отношению к его крупу, и вызывало у него определенное беспокойство. «Может быть, нам стоит посмотреть еще раз?» раздался голос Франсуа Муруа. Голос прозвучал рассудительно, даже дружески. Последовала пауза. Доминик увидела, как Гамаш передал Муруа и Костонге по фотографии. Они какое-то время разглядывали их, потом обменялись снимками. «Вы сказали, что не знаете убитую женщину», — напомнил Гамаш. Его голос тоже звучал расслабленно. Обычный разговор с друзьями, но Доминик трудно было обмануть. Ей стало интересно, попадутся ли эти двое в ловушку. Костанге, может и попадется, а насчет Муруа она сомневалась. Я подумал, продолжил Гамаш, что это застало вас врасплох, и вам нужно посмотреть еще раз. Я не начал было Костанге, но Муруа прикоснулся к его руке, и тот замолчал. Вы совершенно правы, старший инспектор. Не могу сказать про Андре, но я лично смущен, потому что действительно ее знаю. «Это Лилиан Дайсон, верно?» «Нет, я ее не знаю», — отказался Кастонге. «Мне кажется, вам следует еще покопаться в памяти», — сказал Гамаш. Голос его продолжал звучать любезно, но в нем появился металл. Прячась за крупом лютика, Доминик молилась о том, чтобы Костанге ухватился заброшенный ему старшим инспектором спасательный круг, чтобы увидел в этом руку помощи, а не что-то иное, подарок, а не ловушку». Кастонге смотрел в поле. Все трое повернулись в ту сторону. Доминик не видела поле с того места, где стояла, но она прекрасно знала этот пейзаж. Она видела его каждый день. Часто в конце дня она сидела с джентоником в патио в задней части их дома, вдали от постояльцев, и смотрела. Вот так же она прежде смотрела из окна своего углового кабинета на 17-м этаже Банковской башни. Теперь вид из окон был более ограниченным, но гораздо более притягательным. Высокая трава, молодые нежные цветы, горы и леса, старые заезженные лошади, бредущие по полю. Доминик считала, что нет ничего прекраснее. Она знала, что видит трое мужчин, но не знала, о чем они думают, хотя могла и догадаться. Вернулся старший инспектор Гамаш, чтобы снова поговорить с двумя этими людьми, задать им те же вопросы, что и прежде. Это ей было понятно. Как и вывод. В первый раз они солгали ему. Никто не сможет спасти Кастанге, кроме него самого. «Да, верно», — заговорил, наконец, владелец галереи. «Кажется, я ее знаю». «Кажется или знаете?» «Да, знаю». Гамаш строго посмотрел на него и забрал фотографии. «Так почему вы солгали?» Кастанге вздохнул и покачал головой, я не солгал. Сказалось, усталость, может быть, похмелье. В первый раз я ее не разглядел, только и всего. Это было непреднамеренно. Гамаш сомневался, что Костонге говорит правду теперь, но решил не давить на него. Это было бы потерей времени, и Костонге лишь насторожился бы еще больше. «Вы хорошо знали Лилиан Дайсон?» – спросил Гамаш. «Нет, я видел ее недавно на нескольких мероприятиях». Она даже подходила ко мне. Костунге произнес это так, словно она сделала что-то оскорбительное. Она говорила про свой портфолио, спрашивала, можно ли показать его мне. «И что вы ей ответили?» Костунге удивленно посмотрел на Гамаша. «Конечно, ответил нет. Вы представляете, сколько художников присылает мне свои портфолио?» Гамаш молчал в ожидании высокомерного ответа. «Сотню в месяц со всего мира!» «И вы ей отказали?» Но, возможно, у нее были хорошие работы, — предположил старший инспектор, и был удостоен еще одного испепеляющего взгляда. Если бы она что-то собой представляла, то я бы о ней что-нибудь услышал. К юным дарованиям ее трудно отнести. Большинство художников, если у них есть талант, добиваются успеха еще до 30 лет. Но не всегда гнул свое гамаш. Клара Морроу и мадам Дайсон — ровесницы, а Клару открыли только сейчас. Но не для меня. Я продолжаю утверждать, что ее работы гроша ломаного не стоит. Гамаш обратился к Франсуа Муроа. А вы, мсье? Вы хорошо знали Лиан Дайсон? Нет, я сталкивался с ней на вернисажах в последние несколько месяцев и знал, кто она. Откуда вы это знали? Монреальское художественное сообщество очень маленькое. В нем много низкосортных, никчемных художников. Порядочное число художников Господь одарил средним талантам. У них иногда бывают выставки, фурора а они не произвели, но они хорошие профессионалы, вроде Питера Морроу. И есть несколько по-настоящему больших художников, вроде Клары Морроу. Ах, какой категории принадлежала Лилиан Дайсон? Не знаю, признал Морроу. Она обращалась не только к Андре, но и ко мне, просила посмотреть ее портфолио, но я не мог на это пойти, у меня совершенно нет времени. — Почему вы вчера решили остаться в «Трех соснах? Я вам уже говорил, это решение было принято в последнюю минуту. Мне хотелось увидеть, где творит Клара. — Да, вам хотелось, — сказал Гамаш. — Но вы не сказали, с какой целью. — Неужели в этом непременно должна быть цель? — спросил Муруа. Неужели недостаточно того, что я просто хотел увидеть? Для большинства людей может быть, но я подозреваю, что не для вас. Проницательные глаза Маруа выдержали взгляд Гамаша. Никто из них не остался доволен. «Послушайте, Клара Морроу стоит на распутье», — сказал Ардилер. «Ей нужно принимать решение». Ей представилась феноменальная возможность критики, пока в восторге от нее. Ей нужен какой-то наставник, ментор. Гамаш посмотрел на него ошеломленным взглядом Ментор? Слово повисло в воздухе, последовало долгое наэлектризованное молчание. Да, сказал Муруа, снова вернувшись к благодушному тону, я подошел к концу карьеры, я это знаю. Я могу стать наставником еще для одного, ну, двух художников. Мне нужно выбирать осмотрительно. Я не могу себе позволить тратить время попусту. Весь последний год я искал такого художника. Может быть, последнего для меня. Побывал на сотнях вернисажей по всему миру. Но Клару мору нашел здесь, у себя под боком. Знаменитый торговец с предметами искусства огляделся посмотрел на заезженную лошадь в поле, спасенную от бойни, посмотрел на деревья, на лес, практически у себя на заднем дворе. — Вы хотите сказать «в захолустье», — пробормотал Костонге, продолжая с неудовольствием вглядываться в поле. — Очевидно, что Клара выдающаяся художница, — сказал Мурова, игнорируя владельца галереи. — Но те самые таланты, которые сделали ее большой художницей, не позволяют ей пробиться наверх в мире искусства. — Возможно, вы недооцениваете Клару Морроу, — заметил Гамаш. — Возможно. — Но вы, возможно, недооцениваете мир искусства. Пусть вас не обманывает внешняя вежливость и творческая энергия. Это злобное место, где полно незащищенных и корыстных людей. Страх и корысть — вот что проявляется на вернисаже. На карту поставлено много денег, состояние и много честолюбия. Горючая смесь. Мруа скосил глаза на Костонге и снова посмотрел на старшего инспектора. — Я ориентируюсь в этом мире. Я могу вывести их на самый верх. — Их? — переспросил Костонге. Гамаш полагал, что владелец галереи потерял интерес к разговору и почти не слушает, но теперь понял, Костонге очень чутко прислушивался к каждому слову. И Гамаш молча призвал себя не недооценивать ни продажности мира искусства, ни этого высокомерного человека. Мура пристально посмотрел на Костонге, тоже удивленный тем, что его коллега внимательно слушает «да, их». «Что вы имеете в виду?» — спросил Костонге. «Я имею в виду обоих, Муроу. Я хочу продвинуть их обоих». Глаза Костонге расширились, губы сжались, и голос его... Когда он заговорил, зазвучал на повышенных тонах. «Вами движет корысть. Почему вы берете обоих? Вам его картина даже не нравится. А вам нравится? Я думаю, его работа лучше, работ жены. Берите Клару, а я возьму Питера». Гамаш слушал и спрашивал себя, не так ли шли переговоры на Парижской конференции после Великой войны, когда победители делили Европу. Примечание. «Великой войной в Канаде называют Первую мировую». Конец примечания. И не приведет ли это к таким же катастрофическим результатам? Я не хочу одного, сказал Муруа. Голос его звучал рассудительно, бархатно, сдержанно. Мне нужны оба. Сукин сын, выругался Кастонге. Но Муруа как будто и не услышал его. Он повернулся к старшему инспектору с таким видом, словно Кастонге сказал ему что-то приятное. «Но когда вы решили, что будете продвигать Клару?» — спросил Гамаш. «Вы были со мной, старший инспектор, в тот момент, когда я увидел свет в глазах Девы Марии. Гамаш восстановил в памяти это мгновение. Как мне помнится, вы решили, что это, возможно, просто игра света. Я до сих пор так думаю. Но ведь это удивительно, правда? То, что Клара Морроу по существу передала человеческие чувства». Надежда одного человека — это жестокость другого. Свет ли это или ложное обещание? Гамаш посмотрел на Андре Кастонге, который, слушая их разговор, пребывал в полном недоумении. Они словно побывали на разных выставках. «Я бы хотел вернуться к убитой женщине», — сказал Гамаш, и увидел, что Кастонге на мгновение растерялся. Корысть затмила убийство, затмила страх вы были удивлены снова увидев лилиан дайсон в монреале спросил старший инспектор удивлен переспросил кастонге ничего такого я не чувствовал я о ней забыл через минуту Но боюсь что я чувствовал то же самое старший инспектор сказал муруа для меня она что в монреале что в нью йорке без разницы гамаш посмотрел на него с интересом откуда вам известно что она была в нью йорке впервые муруа замешкался Его уверенность поколебалась. Но, видимо, кто-то мне сказал, мир искусства полнится слухами. — Мир искусства, — подумал Гамаш, — полнится еще кое-чем, о чем мог бы сказать Муруа, и данный случай казался превосходным примером. Он смотрел на Муруа, пока тот не опустил глаза и не стряхнул невидимого волоска со своей безукоризненной рубашки. — Говорят, вчера на вечеринке был еще один ваш коллега, Дени Фортен. — Верно, — сказал Муроа. — Я удивился, когда увидел его. — Удивился? Это слишком слабо сказано, — хмыкнул Кастонге. Если учесть, как он обошелся с Кларой Морроу, вы знаете об этом? — Расскажите, — попросил Гамаш. Хотя прекрасно знал эту историю, и два художника в гостинице Габри только что с радостью напомнили ему о ней. И Андре Кастонге принялся с удовольствием рассказывать о том, как Дени Фортен... Договорился с Кларой о персональной выставке, но потом передумал и кинул ее. И не просто кинул, а обошелся с ней как с дерьмом. Всем рассказывал, что она, как художник, ничего не стоит. Ну, в принципе, я с ним согласен. Но вы можете представить его удивление, когда не кто-то, а сам музей предложил ей персональную выставку. Такая трактовка устраивала Костонге, поскольку принижала и Клару, и его конкурента Дани Фортена. — Тогда почему он оказался здесь? — спросил Гамаш. — Оба его собеседника задумались. — Понятия не имею, — признался Кастонге. Видимо, его пригласили, — сказал Муруа. — Но я не могу себе представить, чтобы он был в списке гостей Клары. — А бывает, что люди приходят на такие вечеринки без приглашения? — спросил Гамаш. — Иногда, — ответил Муруа. — Но это в основном художники, которые пользуются возможностью завязать связи. «Приезжают выпить и закусить на халяву», — пробормотал Костонге. «По вашим словам», — обратился к Костонге, — «мадам Дайсон просила вас посмотреть ее портфолио, но вы ей отказали». «Я считал, что она критик, а не художник». «Верно», — сказал Костонге. «Она писала для пресс, но то было много лет назад. Потом она исчезла, а ее место занял кто-то другой». Он говорил небрежным, скучающим тоном. Она была хорошим критиком? Неужели вы полагаете, что я могу это вспомнить? Ну, точно так же, как я полагал, что вы вспомните ее по фотографии, месье. Гамаш не сводил глаз с владельца галереи. Лицо Костонге и без того покрасневшее стало пунцовым. Я помню ее рецензии, старший инспектор, сказал Мруа. Потом посмотрел на Костонге, как и вы. Я ничего не помню. Костонге смерил его ненавидящим взглядом, Он естествен во всех своих проявлениях, творит произведение искусства так же легко, как отправляет физиологические потребности. Не может быть, рассмеялся Кастунге. Это написала Лилиан Дайсон? Мерт, если у нее столько желчи, то она и в самом деле могла бы стать неплохой художницей. Ну о ком были сказаны эти слова? Спросил Гамашу обоих. «Вряд ли о какой-то знаменитости, иначе мы бы запомнили», — ответил Муруа. «Наверное, о каком-то несчастном художнике, который теперь утонул в море забвения. С камнем этой рецензии на шее», — подумал Гамаш. «Да какая разница?» — вспылил Костунги. «Это было двадцать, а то и больше лет назад. Вы думаете, что рецензия двадцатилетней давности имеет какое-то отношение к ее убийству?» «Я думаю, что убийства имеют долгую память». «Извините, но мне нужно сделать несколько телефонных звонков», — сказал Андрей Кастонге и направился в гостиницу. Мурва и Гамаш проводили его взглядом. «Вы знаете, что он сейчас делает?» — спросил Мурва. «Звонит Муроу, чтобы убедить их встретиться с ним». Мурва улыбнулся. «Exactement» — примечание. «Именно» — французский. «Конец примечания». «И они тоже направились к гостинице» вас это беспокоит? Меня никогда не беспокоит то, что делает Андре. Он не представляет для меня угрозы. Если Морроу настолько глупы, что подпишут договор с ним, значит, он их устраивает. Но Гамаш ни на секунду не поверил в это. Уж слишком зорко, слишком внимательно смотрели глаза Франсуа. Его вальяжные манеры казались искусственными. Нет, этому человеку поведение Андре было вовсе не безразлично он был богат, влиятелен, значит, дело было не в этом. Страх и корысть — вот приводные ремни мира искусства. Игома знал, что так оно, наверное, и есть. Значит, если со стороны Муроа дело было не в корысти, то в другом, в страхе. Но чего мог бояться этот известный пожилой торговец с произведениями искусства? — Не присоединитесь ко мне, мсье. Арман Гамаш махнул рукой, приглашая Франсуа Муруа прогуляться с ним. — Я иду в деревню. Мруа, который не собирался снова идти в три сосны, обдумал приглашение и понял, что за ним кроется. Вежливая, а скорее настоятельная просьба. Не приказ, но близко к этому. Он принял приглашение Гамаша, и оба неторопливо зашагали вниз по склону в деревню. «Очень красиво», — сказал Муруа. Он остановился и с улыбкой на губах оглядел три сосны. «Можно понять, почему Клара Морроу решила жить здесь. Волшебное место!» «Я иногда думаю о том, насколько место, где живет художник, важно для него», — сказал Гамаш, тоже оглядывая тихую деревню. «Так много людей выбирают большие города — Париж, Лондон, Венеция. Квартиры и чердаки с одной холодной водой в Соху и Челси — Лилиан Дайсон, например, уехала в Нью-Йорк, а Клара нет. Морроу предпочли жить здесь. Влияет ли то место, где они живут, на их творчество? Безусловно. Место, где живут, и люди, с которыми общаются. Сомневаюсь, что Клара могла бы написать все эти портреты где-то в другом месте. Меня очаровывает, что некоторые смотрят на ее работы и видят только милые портреты в основном пожилых женщин, традиционные, даже консервативные. Но вы увидели кое-что другое. И вы тоже старший инспектор. Так же, как глядя на три сосны, мы с вами видим нечто большее, чем деревню. А что видите вы, Мсим Я вижу картину. Картину? Прекрасную, можете не сомневаться. Но все картины, самые тревожные и самые умиротворяющие, состоят из одного и того же. Из игры «Света и тени» вот что я вижу. Много света, но и много тьмы. Вот чего не замечают люди, глядя на картины Клары. Свет настолько очевиден, что это вводит их в заблуждение. Некоторым людям требуется время, чтобы по достоинству оценить и тени. Я думаю, это и делает ее блестящей художницей. Она очень тонкий живописец, но и очень провокационный. «У нее есть много чего сказать, и она не спешит делать это». «Да, это интересно», — кивнул Гамаш. «Это не очень отличалось от его впечатления о трех Деревня не спешила раскрыть себя. Но у аналогии Маруа были и свои границы. Картина, какой бы впечатляющей она ни была, всегда остается двухмерной. Неужели Маруа видит таким и мир? Неужели он не замечает третьего измерения?» Они двинулись дальше. На деревенском лугу они увидели Клару. На скамейке рядом с Рут старуха кидала птицам черствый хлеб. То ли пыталась убить их, то ли хотела накормить. Франсуа Муруа прищурился. — Это женщина с портрета Клары, — узнал он. — Да, это Рут Зардо. — Поэтесса? Я думал, она умерла. — Это естественная ошибка, — сказал Гамаш, помахав Рут, которая выставила ему средний палец. — С мозгами у нее все в порядке. Вот только сердце остановилось. После полуденное солнце светило прямо в лицо Франсуа Муроа, заставляя его щуриться, а за ним тянулась длинная черная тень. Зачем вам нужны оба Муроу? спросил Гамаш. Ведь вы явно предпочитаете работы Клары. Вам когда-нибудь нравились картины Питера Муроу? Нет, не нравились. Я нахожу их весьма поверхностными но он может стать большим художником, если научится больше полагаться на чутье и меньше на технику. Он превосходный ремесленник. Это было сказано без злобы. Холодный анализ, а не порицание. И, вероятно, анализ правильный. «Вы говорите, что у вас ограниченный ресурс времени и энергии», — не отступал Гамаш. «Я могу понять, почему вы выбираете Клару, но почему Питера, художника, который вам даже не нравится?» После недолгого раздумья Муруа ответил, «Такой ситуации легче управлять. Мы можем принимать решения для них обоих. Я хочу, чтобы Клара была счастлива, и думаю, что счастливее всего она станет, если и карьера Питера пойдет вверх». Гамаш посмотрел на Муруа. Это было тонкое наблюдение, но далеко не полное. Муруа перевел ответ в плоскость счастья Клары и Питера, так и не ответив на вопрос. Тут старший инспектор вспомнил историю, рассказанную Муруа, историю о его первом клиенте, о пожилом художнике, чья жена превзошла его, а потом, чтобы пощадить уязвленные чувства мужа, навсегда оставила кисть. Не этого ли боялся Маруа? Потерять своего последнего клиента, последнюю находку из-за того, что любовь Клары к Питеру сильнее ее любви к искусству? Или опять же здесь было что-то более личное, Может быть, это не имело никакого отношения к Ларе и Питеру, к искусству? Может быть, Франсуа Муруа просто боялся проиграть? Андре Кастонге владел искусством, а Франсуа Муруа владел художниками. Кто из них был влиятельнее, но и уязвимее? Картина не могла подняться и уйти, а художник мог. «Чего же боится Франсуа Муруа?» — снова спросил себя Гамаш. «Почему вы здесь?» Муруа удивленно посмотрел на него. — Я вам уже сказал, старший инспектор, дважды. Я здесь, чтобы подписать договор с Питером и Кларой Морроу. — Но в то же время вы заявляете, что вам все равно, если мсье Костонге вас опередит. — Я не могу управлять глупостью других людей, — улыбнулся Муруа. Гамаш посмотрел на него, и под его взглядом улыбка дрогнула. «Я опаздываю на выпивку, месье», — приятным голосом сообщил Гамаш. «Если нам нечего больше сказать друг другу, то я вас покину». Он развернулся и направился к бистро. «Булку?» — Рут предложила Кларе нечто похожее на кирпич. Они принялись отламывать по кусочку. Рут швыряла кусочки в дроздов, которые разлетались в стороны. Клара кидала кусочки себе под ноги. Тук, тук, тук. — Я тут слышала, будто критики говорят о твоих картинах что-то такое, чего я точно не вижу, — сказал Рут. — Что ты имеешь в виду? — Им твои картины нравятся. — Тук, тук, тук, вовсе нет, — рассмеялась Клара. — В «Оттава Стар» написано, что мое искусство привлекательно, но в нем нет ничего праведческого или смелого. — А, «Оттава Стар», желтая газетенка. — Помню... — Как-то раз Драммон пост, назвала мою поэзию скучной и неинтересной. Рут хохотнула. — Ну-ка, вот этой! — она показала на особенно смелую голубую сойку. Клара не шелохнулась, и Рут бросила в птичку хлебный камушек. «Чуть — Чуть-чуть не попала, — сказала Рут. Клара подумала, что если бы Рут захотела, то не промазала бы. — Они назвали меня старым усталым попугаем, который подражает настоящим художникам, — пожаловалась Клара. Это смешно, отрезал Рут. Попугаи не подражают. Подражают птички Майна. Попугаи заучивают слова и произносят их на собственный лад. Очаровательно, пробормотала Клара. Придется написать строгое письмо и поправить их. Камлубс Рекорд сетовало, что в моих стихах нет рифм, сказал Рут. Ты помнишь все рецензии, написанные на твои стихи? спросила Клара. Только плохие. Почему? Рут посмотрела прямо на нее. Ее глаза не были ни сердитыми, ни холодными, ни полными злобы. Они были наполнены удивлением. Не знаю. Возможно, это цена поэзии и явно живописи. Что ты имеешь в виду? Творчество. Это наша реакция на боль. Нет боли, нет и продукта. Ты веришь в это? Спросила Клара. А ты разве нет? Что пишет «Нью-Йорк Таймс» о твоих работах?» Клара порылась в памяти, она помнила, что рецензия была хорошая, что-то о надежде и воскрешении. «Добро пожаловать на скамью», — сказала Рут. «Что-то ты рановато. Я думала, тебе понадобится еще лет десять, а вот подишь ты». И на мгновение Рут стала точной копией героини на портрете Клары, озлобленная, разочарованная. Она сидела на солнце, но вспоминала, переживала, повторяла каждое оскорбление, каждое недоброе слово. Она извлекала все это из глубин памяти и рассматривала их как неоправдавшие ожиданий подарки на день рождения. «Ах, нет, нет, нет», — подумала Клара. Мертвец все свое неслышно гнул. Так это и начинается. Она посмотрела на Руд, продолжавшую швырять в птиц кусочки несъедобного батона, — Клара встала, собираясь уходить. Надежда поселяется среди современных мастеров. Клара повернулась к Рут. Солнце только-только коснулось слезящихся глаз старухи. «Это было в Нью-Йорк Таймс», — сказал Рут. А лондонская Таймс написала, «Клара Морроу снова делает радость современной». «Не забудь об этом, Клара», — прошептала она. Рут снова отвернулась, села, прямая как жерт наедине со своими мыслями и тяжелым закаменевшим батоном, время от времени поглядывая в пустое небо.